Глава восьмая. Через два дня, рано утром, Флинн стоял на берегу домашней лагуны, держа нос отцовской лодки по ветру. Свежий бриз задувал с востока, и новый парус хлопал и щелкал как кнут. Он представлял собой всего лишь дюжину холщовых мешков, которые их мать сшила вместе, но она сделала его таким крепким, каким только могла. Второй парус был припрятан в центральном отсеке Плетеный льняной трос, прикрепленный к мачте, мотался туда-сюда на ветру. Внутренности лодки были забиты доверху едой, водой, спальными принадлежностями и теплой одеждой. На корме хранилась дополнительная веревка. Близ носа, привязанные к палубе, лежали перетянутые бечевками охапки бамбука. Они могли использоваться в качестве спасательных жилетов или плотов и предназначались на случай, если что-то пойдет не так. Все было закреплено усиленно и затянуа мачту гик и снасти укрепили настолько насколько смогли папа мальчиков провел последние два дня обучая их навигации по солнцу и звездному небу с помощью карманных часов и прибора странного вида под названием секстант. в определенное время дня они должны были сверяться с солнцем или звездами чтобы убедиться что движутся в верном направлении он показал им как прокладывать курс по карте и вот они были готовы Мама тихо стояла на пляже и выглядела совсем больной от беспокойства. Бедняжка Ада тесно прижималась к ней. Лицо отца было пепельным. Флинн никогда не видел его таким озабоченным. Единственным беззаботным созданием в компании оставалось Коко, которая скакала вокруг, гавкая и облизывая братьям ноги. Очевидно, собака думала, что тоже отправляется навстречу приключениям. «Извини, девочка», — сказал флин «Тебе придётся остаться дома и присмотреть тут за всем». Внезапно мама спустила Аду с рук, зашла в воду и положила ладони на щёки братьев. «Послушайте меня. Мы очень вас любим. Пожалуйста, не надо рискованных шагов. Помните, как только вы пребываете, вы идёте прямиком в полицейский участок и всё им рассказываете. Никуда больше не заходите. И даже не смейте приближаться к Питбулю». «Не будем, обещаю», — сказал Пэдди. «Постарайтесь не волноваться», — добавил флин «Мы справимся. Все будет отлично». Когда мальчики отчалили, Флинн в последний раз обвел взглядом небо над домом, но оно было пусто. После того, как самолет, сбросивший на пляж кольцо их бабушки, улетел, Элтон и Ирис поднялись в воздух и быстро улетели в направлении холма «Мамина коленка», возможно, напуганные жутким шумом двигателя. С тех пор мальчики их не видели. «Будьте осторожны!» — крикнул им отец когда мальчики миновали риф единственными звуками вокруг, остались рев при боя, и лай куко -ку далеко позади на пляже. До Флина вдруг дошло, что они покидают остров впервые, и от этого он почувствовал себя равно опечаленным, нервным, напуганным и взволнованным. «Давай», — произнес он, — «поплыли». Они принялись за работу. Пэдди вытащил гигашкотт, пока Флинн вел лодку по самой глубокой части внешнего рифа, которую волны проходили, не разбиваясь. Как только они отошли от острова, они повернули строго на запад и поставили паруса. Лодка оказалась великолепно отзывчива и набирала скорость до тех пор, пока из-под корпуса не забила пена. пэдди выбрался из наветренного отсека, чтобы правильно распределить балласт, и лодка резво понеслась вперед. «Поразительно!» — крикнул Флинн брату. Несмотря на свое волнение, он наслаждался ощущением скорости. Эта лодка была куда быстрее, чем яхта дедушки и бабушки. «Хочешь, поставим еще парус?» — спросил он у педи и тот с энтузиазмом кивнул. Мальчикам не понадобилось много времени, чтобы поставить передний парус — фок. И лодка рванула вперед, увеличив скорость еще на несколько узлов. Флинн быстро привык к тому, как, отзывчив их тримаран, к самым слабым движениям руля — а Пэдди безотрывно приглядывал за парусом, следя, чтобы ветер наполнял его все время. Мальчики попробовали сделать несколько поворотов, легли на один и на другой борт и обнаружили, что могут маневрировать без труда. Братья провели остаток дня, осваиваясь на судне, и тренируясь ставить и убирать паруса, лавируя и поворачивая. Когда небо начало краснеть от заходящего солнца, Флинн обернулся посмотреть на остров. К удивлению мальчика, острова было уже не видно, он уже скрылся за горизонтом. «Смотри, Пэдди!» – окликнул он брата с ноткой паники в голосе. Страх скрутил живот мальчика. Они никогда не отдалялись от дома настолько. Никогда не теряли остров из виду, даже на яхте дедушки и бабушки. Он постоянно присутствовал в их жизни. А теперь, когда он исчез, Флинн ощущал себя одиноким и потерянным на бескрайних просторах океана. «С нами все будет в порядке. Не волнуйся», — заявил педди Но голос его звучал неуверенно. Они направлялись во владение Питбуля. Теряли преимущество вести сражения на собственной территории. Флин осознал, их буквально лишили почвы под ногами. И внезапно ветер и шум волн заглушил знакомый звук. «Скви! Молния!» — вскричал Пэдди, вскакивая на ноги. Он вгляделся в темнеющее небо звук шел со стороны острова над которым начинала подниматься луна скви их ручной сокол крикнул еще дважды паря высоко над лодкой а потом камнем рухнул вниз и уселся на кончике бушприта там он переступил с лапы на лапу ловя равновесия после чего вперил в мальчиков мрачный взгляд вид у птицы был такой словно ее ужасно расстроило то что мальчики покинули остров отчего они оба рассмеялись безумные ты птица воскликнул педди и как нас нашел флин покачал головой нам нужно отослать его обратно педи он не может отправиться с нами море и город неподходящие места для сокола с тяжелым сердцем флин попытался отогнать молнию но тот не пошевелился «Улетай!» — крикнул флин лети домой пеэдди передал флинну гикошкот и вскарабкался на бушприт откуда принялся тыкать в молнию в конце концов сокол снялся с места но только для того, чтобы перелететь на верхушку мачты. «Скви!» Какое-то время Пэдди пытался отпугнуть птицу, размахивая перед ней веслом, но молния просто взлетал и зависал над лодкой до тех пор, пока Пэдди не уставал или ему не надоедало, а затем снова усаживался на мачту. «Это безнадёжно», — наконец заявил Пэдди. «Никуда он не улетит». Флинн согласился. «Да и пусть его. Вообще-то даже приятно, что он будет рядом». Молния как будто понял, что решили мальчики, потому что едва они договорили, он тут же слетел Флинну на плечо, где моментально уснул. Братья рассмеялись, и флин погладил мягкое брюшко. «Что у нас на ужин, Пэдди?» – спросил он. «Я готовить не смогу, иначе разбужу молнию». Пэдди улыбнулся. «Ладно, сейчас все будет».